и она всем очень понравилась. «Восторг императрицы!» Так описал первое впечатление Елизаветы от встречи с принцессой Софией, учитель великого князя Петра Федоровича Яков Штелин. «Наша дочь стяжала полное одобрение», сообщала мужу Йоганна Елизавета. «Императрица ласкает, великий князь любит ее». И когда в начале марта Фике внезапно и тяжело заболела, Императрица прервала богомолье в Троицу Сергии во монастыре и поспешно вернулась в Москву. Екатерина вспоминала, что, очнувшись, она увидела себя на руках императрицы, был огорчен болезнью Фике великий князь, уже сдружившийся с нею. После этого эпизода сомнений не оставалось, все поняли, что кандидатура Фике утверждена высочайшей волей а до этого времени шла упорная борьба группировок при дворе. Как уже сказано выше, Бестужев Рюмин опасался усиления влияния Пруссии на русскую политику в результате брака великого князя и цербской принцессы, и опасения эти не были безосновательны. Йоганна и Елизавета, выполняя наставление Фридриха II, не успев осмотреться в Москве, сразу же принялась интриговать в его пользу вместе с Шеттерди, Лестоком, Брюмером и прусским посланником бароном Акселем Мардфельдом. В письме последнему Фридрих писал «Я много рассчитываю на помощь княгине Цербской». Интриги княгини Иоганны Елизаветы против Бестужева в сочетании с неумным, ревнимым в отношении дочери поведением были замечены императрицей Елизаветой. Вызвали сначала недовольство, а потом и гнев. После свадьбы 21 августа 1745 года Петра и Фике, которая накануне перешла в православие и стала Екатериной Алексеевной, императрица выставила Иоганну Елизавету за границу и больше никогда не позволила ей приезжать в Россию и переписываться с дочерью. Фике в интригах не участвовала или, точнее сказать, ее участие в них было незначительно. Линия ее жизни все дальше и дальше расходилась с линией матери, хотя ее Ганна Елизавета так и не считала и по привычке еще пыталась управлять дочерью. Примечательно, что при этом княгиня встречала все большее сопротивление со стороны императрицы, которая же приняла Афике в свою маленькую семью и защищала ее интерес принцессы же оказавшись в сказочной обстановке двора елизаветы с головой погрузилась в тот вечный праздник который устроила себе и окружающим императрицам я так любила танцевать писала в мемуарах екатерина что утром с семи часов до девяти я танцевала под предлогом что беру уроки балетных танцев у ланде который был всеобщим учителем танцев и при дворе и в городе Потом, в четыре часа после обеда, Ланда опять возвращался и я танцевала под предлогом репетиции до шести. Затем я одевалась к маскараду, где снова танцевала часть ночи. Впрочем, вся радость вскоре улетучилась, брак ее оказался неудачным. Мечты о предназначенном ей принце, которого она должна была любить, довольно быстро рассеялись. принц ты имелся». Но любить его было невозможно. Ему нельзя было отдать свое сердце. Он в этом не нуждался. Он этого даже не понял бы, потому что, несмотря на свои семнадцать лет, оставался ребенком, к тому же капризным и грубым. Чрезмерную инфантильность Петра замечали давно, как и крайнюю невоспитанность. Его неумение вести себя прилично в обществе беспокоило Елизавету. В мае 1746 года Бестужев Рюмин составил инструкцию обергов-маршалу двора великого князя. В ней предписывалось всемерно препятствовать играм и шуткам Петра с лакеями, служителями, притаскиванию всяких бездельных вещей. Кроме того, нужно было смотреть, чтобы наследник достойно вел себя в церкви, не проявлял всякого небрежения, холодности и индифферентности, чем в церкви находящиеся явно озлоблены бывают. Наследнику запрещались игры с егерями, с солдатами и всякие шутки с пажами, лакеями или иными негодными и к наставлению неспособными людьми.